Около часа дня они уселись в Большой бьюик к Джимми Коди и поехали. По дороге они молчали. Отец Дональд Каллаген был в полном облачении. Стихарь и белый рептрохиль, отороченный пурпуром. Он дал им маленькую склянку со святой водой и перекрестил каждого. В руках он держал серебряную дарохранительницу с несколькими частицами гостей. Сначала они заехали в офис Джимми в Камберленде, и оттуда он вышел в мешковатой куртке, которую слегка оттопыривал револьвер Маккаслина. В руке он нес обычный молоток. Бен взглянул на него с некоторым удивлением, и краем глаза заметил, что отец Каллаген и Марк тоже удивлены. У молотка была синяя стальная головка и рифленая рукоятка. — Грубо, да? — спросил Джимми. Бен представил, как он бьет этим молотком по телу Сьюзен. Прямо по ложбинке между ее грудей. И почувствовал тошноту, как бывает на самолете, попавшем в воздушную яму. — Да, — сказал он, облизывая губы, — действительно, грубовато. Они поехали в Камберленд. Там Бенс с Джимми зашли в супермаркет и скупили в овощном отделе весь чеснок. Двенадцать коробок беловато-серых луковиц. Продавщица подняла брови и сказала... — Хорошо, ребята, что мне с вами не ехать. Когда они выходили, Бен рассеянно заметил. — Интересно, почему на них так действует чеснок? Что-нибудь из Библии? Или какое-то древнее проклятие? — Или. Я думаю, это аллергия, — сказал Джейми. — Аллергия? Каллоген услышал конец диалога и попросил повторить, пока они ехали к цветочному магазину. — Да, я согласен с доктором Коди, — сказал он. Это может быть аллергия, если она вообще подействует. Помните, это совсем не главное. «Для священника вы рассуждаете странно», — сказал Марк. «Почему же? Если я признаю существование вампиров, а я вынужден это признать, то должен признавать и то, что они выходят за рамки естественных законов природы. Фольклор говорит, что они не отражаются в зеркале» что они могут превращаться в летучих мышей или в волков, так называемые психопомпы, что они могут вытягивать свои тела и протискиваться в самые узкие щели. И мы знаем, что они видят и слышат, и уж, конечно, имеют вкус. Быть может, они также чувствуют неудовольствие, боль и любовь, спросил Бен, глядя перед собой. — Нет, — ответил Джимми, — я думаю, любовь им недоступна. Он подогнал машину к выстроенному в форме буквы «Г» цветочному магазину, рядом с которым размещалась небольшая оранжерея. Когда они вошли, над дверью зазвонил крошечный колокольчик, и в ноздри ему ударил густой аромат цветов. Бен даже почувствовал легкую тошноту, тяжелый запах напомнил ему о похоронах. «Добро пожаловать!» Высокий человек в брезентовом фартуке подошел к ним, держа в одной руке горшок с цветами. Бен едва начал объяснять, что им нужно. Как человек в фартуке, покачав головой, прервал его. «Боюсь, вы опоздали. В прошлую пятницу какой-то тип приехал и скупил все розы. Красные, белые и желтые. Теперь до среды больше не будет. Если хотите оставить заказ, как он выглядел?» «Довольно странно», — ответил хозяин, ставя горшок на пол, — Высокие и совсем лысые, глаза как сверла. Курил заграничные сигареты. Он уносил цветы три раза, погрузил их в багажник очень старого автомобиля, по-моему, доджа. — карт сказал Бен, — черный карт А, вы его знаете? Только понаслышке. Уплатил наличными. Это довольно необычно, если учесть размер покупки. Но раз вы уж его знаете, может, он продаст вам немного. — Может быть, — сказал Бен. Уже в машине они заговорили. — Есть еще магазин в Фалмуте, — начал с сомнением отец Калагин. Нет, — сказал Бен, — нет. Легкие нотки истерики в его голосе заставили всех посмотреть на него. — Если мы поедем в Фалмут... И обнаружим, что Стрейкер побывал там. Что тогда? Поедем в Портленд? Или в Бостон? Вы что, не понимаете, что это значит? Он же выследил нас. Он водит нас за нос. — ну успокойся, — сказал Джимми. Не думай, что мы уж так... — Ты забыл, что сказал Мэтт? — Вы не должны думать, что если он в дневное время спит, то он не сможет повредить вам. Посмотри на часы, Джимми. Джимми посмотрел. «Два пятнадцать», — сказал он медленно и посмотрел на небо, как бы сомневаясь в правоте этого. Но все правильно. Тени уже становились длиннее. «Он смеется над нами», — сказал Бен. «Опережает на четыре шага. Неужели вы всерьез думаете, что он не учитывает возможности сопротивления? Нам нужно ехать туда прямо сейчас, пока мы не потратили остаток дня на споры о том, сколько ангелов могут танцевать на острие иглы». — Он прав, — сказал Тихо Калгин. — Я думаю, нам стоит прекратить этот спор и ехать. — Тогда поехали, — нетерпеливо сказал Марк. Женни вырулил со стоянки у цветочного магазина, проскрипев шинами на повороте. Хозяин видел, как уезжают трое мужчин, один из них в облачении священника и мальчик, говорящий, ведущий себя, как лунатики.